Содержание. От автора. Часть 1. Бродяга. Часть 2. Изгнанник. Часть 3. Беглец. Часть 4. Пленник. Основные даты жизни и творчества Максима Горького. Конец содержания.